Глава 16. Вхожу в дом и с радостью отмечаю, что потолок практически цел. Лишь в нескольких местах в стороне кухни еще виднеются проплешины. Они затянуты прозрачно мерцающей пленкой, бытовая магия работает, не покладая рук. В первую очередь спускаюсь в погреб, набираю продуктов и готовлю борщ. Кот причитает, что он не козел, дабы есть капусту в томате. Посылаю его ловить мышей. Обижается. На раскочегаренный чарами печи все готовится гораздо быстрее. Аромат стоит на всю округу. Но обеду я все равно одна. Огонек вылизывает щедро налитую ему сметану и ретируется в лабораторию. Говорит, что-то припоминает насчет борьбы со злом. Вроде как загашники должны еще от Кассандры остаться какие-то взрывные зелья и дымные бомбочки. Мне заранее жаль зло, а заодно всю живность, которая не повезет оказаться поблизости. Потому что фамильяр говорит, дым очень вонючий, а зелья громкие. решаюсь смастерить себе маску, закрывающую нос и рот. Подумав, добавляю к арсеналу беруши. До вечера еще остается время. Иду в пустующую комнату и воображаю, как там разместится мебель моей аптечной лавки. Вот тут у стен будут стеллажи с товаром. Здесь прилавок, а вон там диванчик ожидания. Верчусь вокруг своей оси, представляя, будто все это уже находится в комнате. Говорят, визуализация — отличный способ помочь себе в достижении желаемого. Но я в это не особо верю. Если просто сидеть и представлять, с неба оно не свалится. Приложены усилия, вот залог успеха а пару не просто усилия, а титанический труд. Надеюсь, конечно, обойдется без титанического. Все ж у меня магии имеется, а это даже лучше денег. Разговаривать с самим собой – плохая примета. Появляется буквально из воздуха огонек. Подслушивать тоже, знаешь ли, парирую я. Иду в гостиную, сажусь в кресло и подхватываю с журнального столика тетрадь с карандашом. Стучу им по губам, задумчиво рассматривая потолок. Ловлю мысль и тороплюсь записывать. Кот запрыгивает на подлокотник и с любопытством заглядывает в мои записи. «А чего это ты делаешь?» «Составляю список». В списке это моя страсть. Как только сюда попала, хотела пронумеровать все важные дела на ближайшее время, но руки так и не дошли». «Чего именно?» — не отстает фамильяр. «Того, что буду продавать. Поможешь? Смотри, что у меня уже есть. Мазь от синяков и садин, легкая снотворная, бодрящий чай, восстанавливающий зелье, молодящий эликсир. На этом кот меня перебивает». Ты же в курсе, что отмотать возраст назад даже маги не получится. Конечно, я это понимаю, но подтянуть кожу лица и убрать морщины каждая женщина захочет. А еще можно включить сюда чай для похудения и конфеты для набора веса. Фамильяр задумывается и деловито кивает. Тогда это золотая жила. Именно. И все? Больше идей нет? Опускаю тетрадь на колени и вздыхаю. Слишком уж серьезные вещи страшновато предлагать. Я б вот еще полочку с химией всякой сделала. А туда что? Сам тряпки для пыли и ту шикардосную розовую пенку, что самостоятельно убирает весь дом. Правда, я еще не нашла ее рецепт. Разве второе не делает бесполезным первое? Кошусь на него и тяну с сомнением. Ну, не знаю. Я могу задрать цену на второе, а первое пустить за небольшую плату как альтернативу. Огонек уважительно урлычет сползая к моим коленям прямиком на тетрадь. Я бы еще что-нибудь для четвероногих добавил. Задумываюсь. Тогда у меня не аптечная лавка получится, а целый универмаг. Не знаю, что это такое, но ты и так к лекарствам пену для уборки влепила. Чего уж мелочиться. И правда. Нет, на этом пока остановлюсь. Если дело пойдет, буду думать о новинках. Что насчет любовного зелья? На него может быть большой спрос. Я тут же мотаю головой. Нет, нет, это я предлагать точно не буду. Почему? Потому что плохо. Мне хочется приносить людям пользу, помогать им а этим средством разве что судьба разрушать он смотрит на меня явно не понимая ну вот смотри придет ко мне девица купит это зелье а поит им парня который ей нравится но внимания на нее не обращает и тут его мысли туманится искусственными чувствами он понимает что жить без нее не может думаешь они начнут встречаться и вскоре это перерастет в нечто настоящее а разве нет нет зелье подавляет истинные эмоции навязывает свою волю порабощает и самое страшное что антидода от него нет в таком союзе Никогда не будет искренней любви страсти, взаимоуважения. Лишь он, который не знает, почему испытывает любовную жажду, и она, которая однажды поймет, что рядом не тот самый. Но будет поздно, вечера не обратить. Они будут лишь усиливаться, приведя в какой-то момент к безумию. Даже если она попытается сбежать, он станет преследовать ее, пока кто-либо из них не умрет. Ни своей смертью, конечно же. Я выговариваюсь, и наступает тишина. Не знаю, почему меня это так взволновало но даже в своем немагическом мире я думала точно так же. Удивляясь, зачем в книгах причисляют любовный чарок к чему-то несерьезному и милому. Ведь на самом деле место в гримуарах самого темного колдовства. Но есть же еще зелья симпатии, — осторожно говорит Огонек. Оно временного действия, и никто никого не убьет. Нет, я не буду делать ничего, что туманит рассудок. Просто будь готова, что когда твоя лавка обретет популярность, начнут поступать гораздо более серьезные заказы от людей которым не отказывают и рано или поздно тебе придется переступить через принципы или заполучить врагов задумчиво прикусываю губу и смотрю перед собой невидящим взглядом может поэтому ведьмы ковина не предоставляют никому платных услуг ничего не продают что ты наделал огонек а что я наделал смотрю на него мысленно перебирая варианты избежать обрисованной им участи заставил меня задуматься о о протягивает он сощурив хитрые глаза не благодари Я не разделяю его игривого настроя. Наверное, мне нужно вообще убрать все зелья из ассортимента будущей лавки. Оставить средства для уборки, что-то для животных и разнообразные травяные сборы, не способные заинтересовать никого из опасных личностей. Выныриваю из мысли и пытаюсь встать. Слезь с меня. Хочу вызвать Олегру посоветоваться. Фамильяр спрыгивает на пол и добавляет. Еще про ритуал и душу Кассандры расскажи. Точно. верховный в первую очередь это знать нужно. Алегра реагирует на страшную новость, так будто и без всяких змей догадывалась о ритуале. Задумчиво смотрит куда-то сквозь меня, затем кивает и говорит: Спасибо, что поставил в известность кассе. Я просмотрю гримуары, найду то заклятие, и постараюсь вычислить колдовавшего. Она тянется ладонью к зеркальной глади, чтобы стукнуть по ней пальцем и отключиться, но я подаюсь навстречу восклицая. Стой! У меня еще кое-что. Да? Заикаюсь о выпущенном с помощью ритуала зле, но передумываю об этом говорить. Змея сказала, что лишь моя магия может помочь одарить тупакость, вдруг верховно решит помочь и пострадает. Вместо этого спрашиваю об ассортименте моей будущей аптечной лавки. Аллегро соглашаются с котом, советуют продумать все более тщательно. Огонек прав. Силу ведьм постоянно пытаются в своих целях использовать. Я и Ковин тут обосновала только потому, что людям от нас ничего не надо. Пусть лучше боятся. Но твоя лавка может все поменять, как ты сама и сказала. Возможно, это к лучшему, только время покажет. Прощаюсь с ней и еще долго сижу перед потухшим зеркалом, размышляя о волнующей теме. Потом переключаюсь на грядущий поход в лес. Чем ближе закат, тем сильнее накрывает мандраж. А коту до лампочки. Слопал еще одну миску сметаны и теперь сидит на крыльце, наблюдая за бабочками. «Эй!» — возмущаюсь я, выглядывая в приоткрытую дверь. «Ты вообще переживать собираешься?» «А чего мне переживать?» «Так на охоту за целым злом скоро отправимся, или ты хочешь меня одну оставить?» Огонек вздыхает и переводит меланхоличный взгляд от пары белых бабочек к прыгнувшему на перила кузнечку. «Я же всего лишь кот. Коты в борьбе со всяким злом совершенно бесполезны». «Ах ты, трус, несчастный!» Упираю кулаки в бока и нависаю над хитрой мордой. «Так не пойдет». Тычу пальцем в сторону леса и притопываю. «Одна я туда не отправлюсь». «Ты будешь не одна». Говорящие змеюки не считаются. Фамильяр закатывает глаза поднимается на лапы и нервно встряхивает хвостом. «Ну ладно. Только ради того, чтобы не разыскивать потом твой хладный труп по болотам. Второй раз мое несчастное кошачье сердечко этого просто не выдержит». «Ну что за наказание? Готовься защищать свою ведьму. Фамильярты или кто?» «Припечатываю я и удаляюсь в дом. Выбираю в своем гардеробе максимально неприметные вещи. Темно-зеленое платье и коричневую кофту с длинными рукавами». Вообще для такого дела нужны штаны, но их в шкафу, к сожалению, нет. Делаю себе мысленную пометку при первом же походе в город заскочить в лавку с мужской одеждой или поискать в женском магазинчике что-то подходящее. Местные дамы вообще носят штаны? Надо было у Олега спросить. Или у Огонька. Но это потом, в случае успешного возвращения. Одеваюсь, заплетаю волосы в тугую косу и закалываю ее в подобие пучка на затылке. Выхожу в гостиную и беру с кресла приготовленный заранее широкий кожаный пояс со множеством кармашков и петелек. Он уже экипирован ножом, тряпичной маской, берушами и подобранными фамильяром зелями Те, что с красной жидкостью, взрывные, а с голубой – заживляющие. В отдельных отсеках спрятаны плотные шарики и смеси трав в пропитке. Их нужно зажигать, тогда получаются дымные бомбочки. Для этого дела тут также положены коробки со спичками. Еще бы я взяла флакончик с восстанавливающим эликсиром, но весь запас мы истратили на неблагодарного дракона а новая партия еще не настоялась. Так что буду максимально разумно использовать магические силы. Надежно закрепив пояс на талии, выхожу на крыльцо и сажусь на верхнюю ступеньку рядом с огоньком. Солнце клонится к закату, окрашивая горизонт в кроваво-красный цвет. Выглядит тревожно. Говорят, если небо вот такое, значит, ночью кто-то умрет. Водушевляюще изрекает кот. Поворачиваю к нему голову и хмурюсь. Тебя обманули, огонек. Такой закат обычно к ветру. Он фыркает и смешно дергает усами. Не нужно доверять приметам из твоего не шибко-то волшебного мира. Тут они не действуют. И много ты иномерных примет здесь слышал. Фамильяр вздергивает нос и молчит. То-то же. Смотрю на темнеющий лес, пытаясь угадать, что нас там ждет сегодня. К ветру такой закат огонек. Исключительно к ветру.